Позитивизм до автоматизма Аслизм до простофилизма, простофилизм до аборматизма Аборматизм до идиотизма Идиотизм до маразматизма И маразматизм до полного кретинизма Это ты перечислила все состояния своего ума? Да, весьма широкий спектр А у тебя ум твердый как... Умывальник. Позитивно мыслить меня призывали авторы и до Зеланда, но бездоказательно. Мне, человеку логического склада ума, никак не удавалось застолбить себя в позитивном поле на одной вере. У Зеланда это мир зеркала. Так убедительно, что я после прочтения трансерфинга через полтора года сегодня поймала себя на автоматическом позитивизме. Вышла из дома Погода супер А кто-нибудь заморачивается, что днем будет жарко Все вокруг пахнет, птички поют И все расчудесно А будет еще лучше К цели иду медленно Но в том, что достигну Нет и тени сомнения Чувство такое, что уже все получено Как шла «Не отвлекаясь и не сомневаясь, я им, окружающим скептикам, не дала ни одного шанса сбить себя с курса. Если кто-то начинает ныть, я отхожу в сторону на полусловие. Если негатив прет с экрана, я его обесточиваю, а радио выключаю. Если кому-то покажется, что я, Акистраус, прячу голову в песок, так и нет. Я прекрасно владею информацией, что и где». Только не впускаю это В свой слой мира У меня была нелюбимая работа И постоянная лень Вот книги прочла Хотя до этого тоже старалась Что-то понять, изменить Потом спросила себя Что же я хочу? В ответ ничего И каждый день себя спрашивала Потом поняла, что я знаю, чего хочу Но боюсь себе признаться В общем, «Позволила себе хотеть то, что просит и хочет душа. Пошла на курсы, чтобы сменить работу. Но кругом мне стали твердить, что без опыта работы даже с курсами меня никто не возьмет. И точно. Разослала резюмышки, ходила в агентство, покупала газеты и ничего. Но поймала себя на мысли, что я знаю, что все равно найду свою любимую работу. Потом еще две недели прошло, и они сами меня нашли». Причем из кучи кандидатов, которые были, и покруче меня. Мое старенькое резюме с какого-то сайта откопали. И работа именно такая, какую я хотела. А потом с радостью удивляюсь, что и зарплата намного больше, чем я предполагала. Так что теперь жду не выходных, а рабочих дней. А энергии стало еще больше. А вот как у меня все это получилось, сама не знаю. книги читала, думала, потом вообще перестала думать и забросила книги. В голове само улеглось. Часто с возникающим негативом мне помогает бороться фраза-ощущение, смысл которой в том, что «не мешай миру» заботиться о тебе. Позитивизм до автоматизма. И у меня также. Ровно то же самое с погодой, птичками, запахами mm -hmm. Это, наверное, предрасположенность, выявившаяся довольно странным образом Три года назад у меня обнаружили тяжелую болячку Ну, а врачи сами знаете Его здоровью ничего не угрожает, кроме врачей, которые его лечат Так вот Начали давить так, что вместо того, чтобы поддаться панике и судорожно лечиться, лечиться лечиться, сходя с ума от страха, сработало совершенно противоположное. А идите вы все, как камень с плеч свалился, ей-богу, и позитивизм попёр сам собой. Это, наверное, как тащить тяжелый чемодан километр, а потом бросить его в канал ко всем чертям. В итоге, кстати, оказалось, что врачи сильно преувеличили. Или же я просто сбросила с себя всю эту дрянь, потому что болеть не люблю. Вот с тех пор я и попала на какие-то другие линии жизни. У меня даже на работе обстановка изменилась сама собой. Было совсем невыносимо. Стало даже хорошо. У зелан очень понравилось. Идете по улице, вас толкают. Представьте, что люди – это пингвины, и вместо раздражения почувствуете интерес и симпатию. Ну, я точно не помню, как там. Вот меня раньше раздражало, что на улице, я живу в центре, в людном очень месте, не пройти, не запнувшись, не столкнувшись, а с тех пор, как поняла, что мир театра, люди в нем – пингвины, «Жить стало лучше, жить стало веселей». Я бы сказал, позитивизм до автопилотизма. Это когда движешь собой по привычке, так что все идет как надо. Э, на Медни посмотрел «Гарри Поттера 3». Так, от нечего делать «Quality Time» с родителями. Так вот, там была одна замечательная сцена, урок. Учитель Мак предлагает ученикам э, вызвать то, Чего они сами боятся до смерти. Пауки, монстры, змеи, воплощение страхов. А потом, произнеся заклинание «Редикюльс», по-моему, превратить чудовище во что-то смешное или поставить его в неловкую ситуацию. Ну, например, когда у огромного злобного хищного паука на всех восьми ногах появились ролики, аудитория повалилась на пол от смеха, хотя за секунду до этого боялась вздохнуть. После такого превращения тот паук уже никого не мог напугать Я взял эту технику на вооружение Работает! Это перекликается с примером с превращением прохожих в пингвинов на птичьем базаре из первой книги Универсальный рецепт поднятия настроения Понял! Не мешай моему миру обо мне заботиться душегуб Наоборот, я души спаситель. Сколько раз я удерживал тебя от необдуманных поступков «А сколько раз ты, отец ошибок трудных, садился попой в лужу со своей безупречной логикой?» Это очень тонкое ощущение – позволить своему миру обо всем позаботиться. Его трудно поймать и удерживать, потому что в мыслях постоянно крутится сомнение. «А вдруг не получится?» Точно так же нелегко сфокусировать душу и разум на ощущении, что вот сейчас можно преодолеть силу гравитации и взлететь. Во сне это нередко удается, но там проще, потому что мир сновидений очень пластичен в сравнении с материальной действительностью. Малейшее усилие намерения мгновенно трансформирует сновидение. И все же Все, что возможно во сне, осуществимо и в реальности. Вопрос лишь в том, насколько душа и разум едины в своих устремлениях. Спящий разум соглашается на все, что угодно. Его логический аппарат отключен. С обратной стороны дуального зеркала, в пространстве вариантов, душа и разум сливаются в четкую картину намерения – Которая незамедлительно реализуется На лицевой стороне В материальном мире Эта картина расплывается Потому что душа и разум Расфокусированы Как правило, кто-то один не хочет Сомневается Или боится Вот и возникает Иллюзия невозможного Тогда в чем разница между двумя мирами По обе стороны зеркала? Они оба иллюзорны? Нет, нет Физический мир состоит из материи, его можно потрогать, в то время как метафизический в обычном смысле потрогать нельзя, хотя он не менее реален. Роль зеркала заключается в том, что когда душа и разум живого существа сливаются в единстве, образуют четкую мыслеформу, соответствующий сектор пространства вариантов материализуется. Метафизика перетекает в материальную действительность и наоборот. Так усилиями всех сущностей, наделенных духом, начиная с минералов и заканчивая самим человеком, создается реальность. Все участвуют в процессе творения, и всех объединяет Бог, его дух пронизывает все сущее».